Радикальное средство от скуки. Первый, покинувший зеленую лампу. Про него говорили, что он искал острых ощущений. Как все поэты, он был пророк и напророчил себе золотое аллилуйя над высокой могилой. Писал Катаев. 27 ноября 1918 в 21 год Оборвалась жизнь поэта Анатолия Фиолетова. Кстати, в 1917-м вместе с Фиолетовым, которого давно знал, пошел в уголовный розыск Временного правительства Багрицкой. Два цветных псевдонима – Фиолетовый и Багровый. Однажды, во время обыска в Одесском Притоне, он встретил ту, в которую был влюблен – гимназистку Севера, ставшую проституткой. Это описано Багрицким в поэме «Февраль», где лирический герой, арестовав клиента Бандюгана, насилует знакомую. «Я беру тебя за то, что робок был мой век, за то, что я застенчив, за позор моих бездомных предков, за случайной птицы щебетанье».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 которую я был влюблен, которая стала офицерской проституткой, то в поэме я выгоняю всех и лезу к ней на кровать. Это, так сказать, разрыв с прошлым, расплата с ним. А на самом-то деле я очень растерялся и сконфузился и не знал, как бы скорее уйти. Багрицкий и Фиолетов Хвастались перед Зинаидой Шишовой подвигами и оружием. Потом Багрицкий уехал в Персию, на турецкий, так сказать, фронт. Потом вернулся, но в уголовном розыске больше не служил. А Фиолетов остался в Одессе, перешел с братом в державную варту Скоропадского и женился на Зинаиде. Примечание. Державная варта, государственная стража, служба правопорядка украинской державы Гетмана Павла Скоропадского. Конец примечания. Прозаик Сергей бандарин писал, «Я не раз слышал признание от старших товарищей Багрицкого или Катаева, что они многим обязаны Анатолию Фиолетову Шору, его таланту, смелому вкусу, Он был первым футуристом, с которым я познакомился и подружился, сообщал Катаев, и замечал, что, переболев поэтической корью, Фиолетов стал писать прелестные, а потом и совсем самостоятельные стихи. Есть мнение, что на известное стихотворение Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» 1919 год повлияло четверостишее Фиолетово, как много самообладания у лошадей простого звания, не обращающих внимания на трудности существования. Бунин в окаянных днях откликнулся на его гибель. «Милый мальчик, царство небесное ему». Это шутливые стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, идейно, и убитого большевиками? Да, мы теперь лошади очень простого звания. Бунину большевики с их злодеяниями мерещились везде и всюду, но любопытно, что благодаря Фиолетову с Буниным невольно перекликается Маяковский. «Деточка, все мы немного лошади, каждый из нас по-своему лошадь». Был ли убийца идейным или просто бандитом? Вероятнее, второе. Хотя отделить одно от другого не всегда было возможно. Например, легендарный одесский налетчик Мишка Япончик в ноябре-декабре 1918 сошелся с анархистским движением, создав группу анархистов-абералистов, обдирающих буржуазию, и активно сотрудничал с большевистским подпольем. Преступным сообществом было устроено несколько покушений на Алексея Гришина-Алмазова, военного губернатора Одессы, получившего от Япончика письмо-ультиматум. Что же случилось с фиолетовым шором? Заметка в газете «Одесская почта» от 28 ноября 1918 года. Около четырех часов дня... Инспектор уголовного розыскного отделения, студент 4 курса ШОР, в сопровождении агента Войцеховского, находились по делам службы на толкучке, куда они были направлены для выслеживания опасного преступника. Большие подробности предлагали «Одесские новости» 29 ноября. Вошли в отдельную мастерскую Миркина, в доме номер 100, по Большой Арнаутской, как передают поговорить по телефону. Вслед за ними вошли три неизвестных субъекта. Один из них быстро приблизился к Шору и стал с ним о чем-то говорить. Шор опустил руку в карман, очевидно, желая достать револьвер. В это мгновение субъекты стали стрелять в Шора и убили его. Смерть его была ужасна, нелепа и вполне в духе того времени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 Катаев говорил про прозаику Аркадию Львову. «Хохлы не любят не только евреев. Они не любят нас, Кацапов, тоже. Они всегда хотели иметь самостийную Украину и всегда будут хотеть. Не думайте, что я к ним что-то имею. У меня даже есть среди них друзья. С Банатской, например, очень порядочный, интеллигентный человек. Но, в общем, я хорошо помню их» особенно по Харькову, где я жил в 21 году. Примечание. Григорий Олиферович с Банатской, 1914-1994 годы, украинский писатель, во время Великой Отечественной войны командир партизанского соединения. Конец примечания. Надо было находиться тогда там, чтобы понять, что такое украинский национализм. И вообще я плохо понимаю их. Что им? Плохо живется. Они не полная хозяева у себя на Украине. Даже здесь, в Кремле, они составляют, наверное, половину правительства. Катаев выстраивал красивую версию, будто бы поэта спутали с братом, оперативным работником, при этом умалчивая, что Анатолий тоже находился при исполнении. На похоронах Фиолетова Катаев не был, но со слов алеши рассказывал. Молодая вдова лежала на могильном холме и, рыдая, запихивала землю в рот. Не упускал уточнить, накрашенный и давал несколько строк из стихотворения Шишовой «Сплин». Приведу его целиком. Еще счастливое, игриво праздничная посвященное любимому, «Радикальное средство от скуки, ваш мотор, небольшой лондолет, я люблю ваши смуглые руки на эмалевом белом руле, ваших губ утомленные складки и узоры спокойных ресниц». Ах, скажите, ну разве не сладко быть, как мы, быть похожим на птиц? и от шляпы из старого фетра от колюмой застенчивый газ. Как-то душно от солнца, от ветра и от ваших настойчивых глаз. Ваши узкие смуглые руки, профиль ваш отраженный в стекле. Радикальное средство от скуки — ваш мотор, — «Небольшой лаундоле» 25 декабря 1918 года В газете «Южная мысль» читаем Состоится вечер поэтов памяти Анатолия Фиолетова В вечере примут участие Гроссман, Соколовский, Олеша, Багрицкий, имбер Адалис, Бобович, Кесельман, Катаев Здесь нет Зинаиды Вероятно, ей было слишком тяжело. Она долго болела, перестала писать, полагая, навсегда. алеша Катаев и поэт-художник Вениамин Бабаджан, кстати, расстрелянный в 1920-м как белый офицер, в втайне от нее выпустили сборник ее стихов под названием «Пенаты», посвятив издание Фиолетову. В 1919 году Шишова пошла в большевистский продотряд И была ранена.